Цао-Цао глазам своим не верил. «Печень была спрятана у тебя в рукаве», — сказал он. «Хорошо», — спокойно продолжал Цо-Цы. «Великий Иван знает, что сейчас зима, все травы и цветы увяли, но, может быть, Великий ван пожелает свежих цветов. Я тотчас же их достану». «Достань пионы», — потребовал Цао-Цао. Цо-Цы... Приказал подать вазу для цветов, поставил ее перед сыновкой, брызнул на нее водой, и в вазе появился бутон, мгновенно превратившийся в прекрасный цветок. дзоцы пригласили к столу. «Когда повар внес рыбу, — Даос сказал, — — Это блюдо бывает вкусным, если его приготовить из окуня, который водится в реке сунзян. Но как его раздобыть? — воскликнул Цао-Цао, — ведь до реки сунзян больше тысячи ли. — Нет ничего проще, — промолвил Цзо-Ци. Он велел подать удочку, закинул ее в небольшой пруд под окнами зала и выловил... Несколько десятков крупных окуней. «Эта рыба давно водится в моем пруду», — сказал Цао Цао. «Зачем обманывать меня, великий Иван?» — с укором произнес Цзо Ци. «Во всех реках Поднебесной водятся окуни с двумя жабрами, и лишь в Суньцзяне с четырьмя, проверьте сами». Чиновники осмотрели рыб. Все они были с четырьмя жабрами. Затем Цзо Ци взял нефритовую чашу, наполнил ее вином и протянул Цао Цао со словами «Выпейте это вино, Великий Иван, и вы будете жить тысячу лет». «Выпей сначала сам», — предложил Цао Цао. Цзо Ци выдернул из своей шапки нефритовую шпильку, провел ею по поверхности вина и, разделив его На две половины выпил одну, а вторую поднес Цао-Цао. Тот в страхе оттолкнул руку Даоса. Тогда Цзо подбросил чашу в воздух, и она обернулась белым голубем. Пока чиновники смотрели на голубя, Цзо исчез. Прибежали слуги и доложили, что Цзо Цзи выходит из ворот дворца. «Это волшебник! Его надо уничтожить!» — закричал Цао цао «Он принесет много зла!» Начальник стражи Сюй с тремя сотнями всадников бросился в погоню за Даосом. Недалеко от городских ворот он увидел Цзо Ци. Даос шел неторопливо. А Сюй-Чу несся на коне во весь опор и не мог его догнать. У подножия горы, к которой подходил Дзоции, появился пастушок со стадом баранов. Доос вошел в стадо. сюй выстрелил из лука, но волшебник исчез. Воины перебили всех баранов и вернулись во дворец. Пастушок стоял на дороге и плакал. Вдруг он услышал, как отрубленная баранья голова проговорила человечьим голосом «Возьми головы и приставь к баранам». Мальчик в страхе закрыл лицо руками и убежал, но тут кто-то окликнул его «Не бойся, бери своих баранов». Мальчик обернулся и увидел, что Цзо Цзи оживил баранов и гонит их по дороге. Пастушок хотел его поблагодарить, но Цзо Ци исчез. Мальчик возвратился домой и рассказал о случившемся хозяину. Тот поспешил во дворец. Выслушав его, Цао Цао приказал во что бы то ни стало изловить Даоса. За три дня в городе переловили человек триста, четыреста, кривых на один глаз, хромых на одну ногу, в белых шапках Из лиан, в черных одеждах и в деревянных сандалиях. По приказу Цао-Цао пойманных окропили кровью свиней и баранов, затем согнали на площадь, где обычно обучали войска, и обезглавили. Из груди каждого казненного вырывалось черное облако и подымалось к небу.